И с этим необходимо считаться. Мифы не только прекрасны, они могут представлять и опасность. Искусственно культивируя миф о нуклеарной семье, как единственно возможный, мы лишаем надежды тех, кто волей случая или роковых обстоятельств оказался за пределами избранного круга. Я вижу только один выход. Мы должны понять, что бинуклеарная семья может быть таким же естественным институтом нашей культуры и общества, как и традиционная нуклеарная семья. А пока старые мультипликационные фильмы, давно перешедшие на почтовые открытки и футболки, по-прежнему внедряют в сознание все те же устоявшиеся стереотипы. Плакат гласит: Ежегодная конференция взрослых детей из нормальных семей. Возможно, кто-то должен предупредить, что из этого может выйти. Не ненормальный, не одинокий. Сколько раз в моем медицинском кабинете и на лекциях я выслушивала разведенные пары, хорошо понимая чувства стыда и одиночества, смущений и муки, владевшие этими людьми. К жуткой боли от разбитой семейной жизни прибавлялись боль от строкизма, страдания от отсутствия надежды и опоры и социальной модели, которая могла бы помочь им в их и без того нелегком положении. Я с одраганием вспоминаю тот ужас, который испытала в 1965 году когда, наконец, после нескольких лет метаний решила расстаться с моим первым мужем. Раньше я практически не жила одна. Выйдя замуж в девятнадцать лет, я забеременела в двадцать. Когда разводилась, мне было двадцать восемь лет. Сколько бы я ни пыталась рисовать себе картину, как буду жить одна с двумя малолетними детьми, не могла представить себе ничего маломальски утешительного. У меня не было друзей, прошедших через развод. Социальный образ разведенной женщины тех лет, несчастного озлобленного существа, зачастую еще и легкого поведения, казался малопривлекательным. Только один факт я знала наверняка. Мне не надо будет больше жить с нелюбимым человеком, с которым меня не связывало ничего, кроме детей. Но я не могла объяснить это моей семье. Мой муж считался в обществе приятным человеком. Он не избивал жену, не был азартным игроком, алкоголиком или наркоманом. У нас был хороший дом, и со стороны мы выглядели сказочно счастливыми. Поэтому единственным заключением, вынесенным обществом, было то, что я сошла с ума. Мое недовольство в его глазах выглядело просто патологическим. После принятия решения я не раз чувствовала, что мои соседи смотрят на меня, как на парию. Я заканчивала обучение в Большом университете Среднего Запада по программе социальных исследований. В течение предыдущих лет, что я и мой муж были вместе, мы жили в университетском городке. Когда мы разошлись Мне намекнули, будто я должна покинуть привычное место обитания, так как оно предназначено для семейных людей. Оскорбленная в лучших чувствах, я решила убедить директора городка, что даже после развода мать и двое детей продолжают составлять семью. Одновременно я получила уведомление из школы, что отныне у моих дочерей там могут возникнуть проблемы. Это предубеждение, которое существует до сих пор, и для которого я даже изобрела специальный термин «разводизм», наносит страшный вред разведенным семьям. В последующие годы мой личный опыт, так же, как и опыт моих респондентов, пациентов и друзей, выявил множество таких несправедливостей. Первое и главное заключалось в том, что все мы, бывшие жены мужья, Чувствуем себя людьми второго сорта, униженными и одинокими.